Глава четвертая Питер Пенхоллоу обнаружил, что старания заполучить что-то доставляют ему удовольствие. Охладив свой гнев в джунглях Амазонки, он мечтал вновь услышать прелестный смех Донны и через год вернулся домой, чтобы помириться с ней, немало не сомневаясь, что и она ждет примирения не меньше его самого. Как же мало он знал о женщинах тем более о дочери Джона-утопленника. Прибыв домой субботним вечером, Питер сильно удивил этим близких родственников, полагавших, что он до сих пор в Южной Америке, и немедленно позвонил Донне, Точнее, попытался позвонить. Трубку взял старый Джонас, сообщивший, что дома никого нет, и куда все подевались, он не знает. Питер в бешенстве грыз ногти, дожидаясь утра, чтобы встретиться с Донной в церкви. Его любимая все такая же, со скорбными полукружьями у глаз и темными, словно грозовые тучи, волосами. Что за дурака они сваляли, поссорившись на пустом месте? Ну ничего, теперь вместе посмеются над этим. Донна никогда в жизни не испытывала такого потрясения, как в тот момент, когда увидела Питера посылающего ей выразительные взгляды через всю церковь. Внешне, впрочем, она сохраняла невозмутимость, позволившую Вирджинии, которая с опаской наблюдала за подругой, облегченно возвести взор к потолку. Весь этот год Донна жестоко ненавидела Питера, а сейчас это чувство, кажется, набрало новую силу. После первого изумленного взгляда она больше не смотрела в его сторону. Едва дождавшись конца службы, он направился к ней по церковному двору, восторженный, ликующий, уверенный в себе. И это была роковая ошибка. Веди он себя хоть чуточку скромнее держись не таким петухом, прикинься кающимся, пристыженным, смиренно молящим о прощении, донна, несмотря на гнев, могла бы броситься ему на шею у всех на глазах. Но подойти вот так? словно они расстались только вчера, и он не вел себя возмутительно при расставании, не игнорировал ее целый год, не прислав ни письма, ни открытки, не обнаружив ни капли раскаяния. Подойти к ней с победной улыбкой и ожидать, что она будет благодарна ему за прощение? А именно этого и ожидал Питер. Нет, это уже чересчур. Метнув в него один-единственный, Исполненный холодного презрения взгляд, Донна отвернулась и ушла, оставив Питера в дураках. Парни, стоявшие неподалеку, захихикали. Вирджиния бросилась к Донне, чтобы поддержать подругу в испытаниях, но в ответ дождалась только сухого: Не будь такой чувствительной. Вот и вся благодарность. Утопленник хотел выругаться, но не смог. Правда, тут же утешился мыслью, что меньше чем через месяц дело с нам, решится, вернув ему право изливать свои чувства свободно. А Питеру оставалось лишь развернуться и уйти домой, теряясь в догадках, как он влез в такую дурацкую историю. Когда Питер предпринял следующую попытку, войдя в дом утопленника без стука и потребовав Донну, Утопленник бушевал и даже топал ногами. Короче говоря, неплохо сыграл почти идеального родителя. Ни разу, сколь не трудно в такое поверить, не помянув черта. Питеру было наплевать на утопленника, лишь бы увидеть Донну, а не ее тень. Домой он вернулся поверженным, в сотый раз спрашивая себя, зачем только терпит подобное. Это стало настоящим наваждением. Донна не стоила такого. Ни одна женщина на свете не стоила. Однако он вознамерился добиться ее любой ценой. Он не собирался изнывать еще год, как изнывал в верховьях Амазонки. В конце концов, он просто оглушит Донну, стукнув ее легонько по голове, забросит на плечо и унесет. Ему не приходило в голову что достаточно попросить у нее прощения за тот вечер у западной калитки. Но даже если подобная мысль и посетила бы его, вряд ли он к ней прислушался. Во всем виновата Донна. Он простил ее, простил великодушно, без слова упрека, а она, кажется, до сих пор ждет, чтобы он приполз к ней на четвереньках». Наконец, поняв, что поговорить с Донной не удастся, Питер написал ей письмо, вероятно, худшее из когда-либо сочиненных ради примирения. Донна сама получила конверт на почте и, хотя никогда не видела небрежного крупного почерка Питера, сразу поняла, что письмо от него. Придя в свою комнату, она села и задумалась, положив письмо перед собой. Наверное, стоило вернуть его нераспечатанным. Именно это, без сомнения, посоветовала бы Вирджиния. Но поступив так, Донна будет остаток жизни гадать, что же там было написано. Наконец, она распечатала конверт. Это была грубая эпистола. Ни слова раскаяния, ни слова любви. Питер писал, что через неделю уезжает в Южную Африку, где намерен провести четыре года, фотографируя Львов, в их природном окружении. «Поедет она с ним или нет?» Это «поедешь или нет?» взбесила Донну. А ведь она бы простила, хоть он и не просил прощения, попадись ей в письме слово «любимая». Или на худой конец «крестик», обозначающий «поцелуй». Прежде чем ее бешенство утихло, она разорвала письмо на четыре части — и вложила в конверт, чтобы вернуть Питеру. «Никогда не прощу его!» — процедила она сквозь зубы. Как приятно было произнести эти слова вслух! Они придали до неуверенности. В глубине души она опасалась, что может дать слабину и простить. Оставить письмо на столе до утра она не осмелилась, боясь потерять решимость, поэтому пошла и отдала его старому Джонасу, с наказом вернуть отправителю. Затем, чтобы приговор не подлежал обжалованию, Донна пошла к отцу и объявила, что уезжает учиться на медсестру, позволит он ей это или нет. Утопленник, который за прошедший год нахлебался по самое горло мрачным дочерним молчанием за столом и у камина, ответил, что она вольна катиться куда угодно. Каким бы ни было теологическое различие между «куда угодно» и «к черту», оно никоим образом не отразилось ни на интонации утопленника, ни на сути высказанной им мысли. Что касается Питера, то он, получив разорванное письмо, впал на время внеистовства, возненавидя всех и вся, живых и мертвых. Таковы были обстоятельства вплоть до той ночи, когда сгорел дотла дом Дэнди Дарка.